Глава 13. Я не пойду в школу. Я не пойду в школу, потому что очень хочу спать. Мне холодно. В школе я никому не нравлюсь. Я не пойду в школу, потому что там два мальчика, старше меня, сильнее меня. Когда я прохожу мимо них, они вытягивают руки и не дают мне пройти. Я боюсь. Я боюсь. Я не пойду в школу. В школе время останавливается. Все остается на улице, за дверями школы. Например, моя комната. Мама, папа, мои игрушки. Птицы на балконе. Когда в школе я думаю о них, мне хочется плакать. Я смотрю из окна на улицу. Там облака на небе. Я не пойду в школу, потому что мне там все не нравится. На днях я нарисовала дерево. Учительница сказала, «Настоящее дерево, молодец». Нарисовала еще одно, у него не было листьев а потом пришел один из этих мальчишек и стал надо мной смеяться. «Я не пойду в школу. Когда я вечером ложусь спать и думаю, что на следующий день пойду в школу, мне становится очень грустно. Я говорю, я не пойду в школу, а мне отвечают, разве можно так говорить? Все ходят в школу». «Все? Тогда пусть все идут». Подумаешь, что случится, если я останусь дома. Я и так вчера уже ходила. «А может и завтра не пойду. Пойду послезавтра». Вот была бы я дома, в кровати или у себя в комнате, одна. Была бы я где-нибудь, только не в школе. Я не пойду в школу, я заболела. Разве вы не видите? Меня тошнит от слова «школа», у меня живот болит. Я даже молоко выпить не могу. Я не буду пить молоко, не буду ничего есть. И в школу не пойду. Мне очень грустно. Меня никто не любит. В школе те два мальчика. Вытягивают руки, не дают мне пройти. Я пошла к учительнице. Учительница сказала, почему ты за мной ходишь? Я тебе скажу кое-что, только ты не сердись. Я всегда хожу следом за учительницей. Она всегда говорит, перестань за мной ходить. Я больше не пойду в школу. Почему? Потому что я не хочу идти в школу. И во двор не хочу выходить на перемене. Перемена начинается именно тогда, когда про меня все забывают. Тогда начинается тарарам, все начинают бегать. Учительница сердито смотрит на меня. Она почти всегда так на меня смотрит. Я не хочу идти в школу. Только один мальчик, который в меня влюблен, хорошо на меня смотрит. Только ты никому не говори об этом. Но я этого мальчика тоже не люблю. Я сажусь и сижу, чувствую себя очень одинокой. По щекам текут слезы. Терпеть не могу школу. Говорю, я не хочу идти в школу. Потом наступает утро, и меня отводят в школу. Я не могу даже улыбнуться. Смотрю перед собой. Мне хочется плакать. Я шагаю по улице с огромным рюкзаком за спиной. Как солдат. Смотрю на свои маленькие ноги, поднимающиеся на холм. Все такое тяжелое. Рюкзак за спиной. Горячее молоко в желудке. Мне хочется плакать. Я вхожу в школу. Железная калитка школьного сада закрывается за мной. Я плачу. «Мамочка!» Смотри, ты оставила меня здесь. Потом вхожу в класс, сажусь. Мне хочется стать облаком на небе. Ручки, тетради, резинки. Пропади, оно ну, все пропадом».